Раньше. Элли, 13 января, более двух лет назад. Ванкувер, Британская Колумбия. В лифте? Должно быть, ты меня разыгрываешь. Я покачала головой. Ну ты и даешь, Элли. Знаю, это самый рискованный поступок в моей жизни. Дана рассмеялась и взяла свой бокал. Тогда за рискованные поступки. Мы откупорили вторую бутылку вина и теперь сидели на балконе в пуховиках и унтах с работающим выносным обогревателем. Снаружи в январской тьме шел мокрый снег, перемешанный с дождем. Я рассказала ей о знакомстве с Мартином, о том, как я проверила и подтвердила его личность и род занятий. «Выглядит слишком хорошо, чтобы оказаться правдой», — заметила Дана. «Да, я понимаю». Может быть, он... Я имею в виду, это он слишком хорош, чтобы оказаться нормальным мужиком. Я пожала плечами. Все это может закончиться ничем, но мне противно, что я звонила ему. Чувствую себя дешевкой. Глупо было думать, что он захочет снова встретиться со мной. Я отпила вина. Мне следовало бы знать, но это просто надежда, понимаешь? Что будет какая-то искра, что случится что-то особенное? Эй, у тебя все идет хорошо. Возможно, у него была веская причина не отвечать на твои звонки. И даже если он не звонит, для тебя это все равно большой шаг вперед. Ты так думаешь?» Она поджала губы, изображая неуверенность. «Да, я так думаю». Мы рассмеялись и стали радостно напиваться. Потом мы заказали пиццу, и когда Дана уже собиралась уходить, зазвонил мой телефон. Я застыла с сильно бьющимся сердцем и посмотрела на нее. «Отвечай!» Я полезла за телефоном. Неизвестный номер на определителе. «Алло?» — хрипло спросила я. В трубке послышались сигналы отбоя, и я уставилась на телефон. «Что за...» Мы немного подождали, но никто не перезвонил. После ухода Даны я довольно долго сидела в темноте, проводя пальцами по буквам, выгравированным на гладкой поверхности его золотой запонки. Завтра он выпишется из отеля. Запонка была дорогая, выполненная по индивидуальному заказу. Часть пары. Возможно, он расстроился из-за того, что потерял ее. Если я удержу ее при себе, как это будет выглядеть? Я должна была вернуть ее. Нормальный человек без тараканов в голове возвращает дорогой ювелирный аксессуар его владельцу. Завтра пораньше я оставлю запонку в отеле. До того, как он выпишется. Если я встречусь с ним в вестибюле, то скажу, что пыталась дозвониться до него, потому что хотела вернуть запонку. Я уже чувствовала себя лучше.